Богачи читают, они, конечно, не у нас берут, они ведь понимают, крестьяне землю своей кровью вымоют из-под бар и богачей, значит, сами и делить ее будут, а уж они так разделят, чтобы не было больше ни хозяев, ни работников, как же, и из-за чего и в драку лезть, коли не из-за этого».